Глава одиннадцатая. Я никогда не понимала фанаток, даже будучи молодой и эмоциональной. Ну, нравится тебе творчество певца, писателя, поэта, в конце концов. Так в чем проблема? Танцуй под его песни, зачитывайся его книгами, плачь, декламируя проникновенные стихи. Как-то на уровне ощущений я отделяла людей от их творчества. Как показала жизнь, делала я все правильно. «Не всегда гений, порядочный человек. Чаще наоборот. Почему? Не знаю». Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. В начале вечера Жанне было почти весело. Да, она уже сделала для себя все выводы относительно несостоявшегося жениха, пережила унижение от этой неприятной семьи и смирилась, что до завтра она задержится здесь» поэтому решила наслаждаться тем, что ей доступно, в частности, вкусным шампанским. Ничего, завтра приеду домой, отмоюсь в ванной от этой грязи, что нахватало здесь, и позвоню девчонкам. Пирог, вино и караоке вернут дружбу и веру в человечество, а пятого числа уже на любимую работу, где меня уважают, любят и ценят. Думала она, рассматривая странную семейку и стараясь не смотреть на бывшего потенциального жениха. Нет, было не больно, было стыдно. Стыдно за свое огромное желание выйти замуж, которое ее довело до этого, как ей казалось, позора. У Жанны из детства было обостренное чувство собственного достоинства. Ну а как же? В спорте без этого нельзя. А уж в том, в который ее затащил отец, тем более. Самбо — это ведь не просто прикладное единоборство. Оно включает в себя лучшие практики борьбы. Отец всегда говорил, что самбо развивает волю и способность противостоять любым жизненным трудностям. Самбо — это целая философия. Когда она еще совсем малышкой ходила с папой и смотрела, как он учил мальчишек постарше, то заслушивалась его рассказами. Они были обязательными перед тем, как ребята начинали физические упражнения. Жанне тогда казалось, что он открывает своим ученикам какую-то великую тайну, смысл жизни и не понимала, почему те так небрежно его слушали, думая только о том, чтобы быстрее выйти на ковер. Жанна же впитывала каждое отцовское слово. Вот оттуда с детской секции и отпечаталось у нее главное для любого спортсмена и человека — достоинство. Достоинство было больше, чем гордость, оно распространялось на все сферы жизни. Потом спорт пришлось бросить, как бросают детские увлечения — и окунуться во взрослую жизнь. Институт, работа, переезд в большой город. Но понятие достоинства всегда оставалось главным. Когда она его потеряла? Теперь Жанна даже и не вспомнит. Скорее всего, в гонке за уходящим поездом под названием «Брак» где-то на пустых рельсах она и посеяла свое достоинство, решив, что ее возраст все спишет. Но нет, не спишет. Сейчас, возможно, именно он так четко... Жирные линии подчеркнул потерю этого самого достоинства. «Все, хватит себя жалеть и искать оправдания», — решила она, опрокидывая в себя очередной бокал. В детстве маленькая Жанна придумала себе такое правило. Если она что-то сделала плохо, то обязательно в противовес должна сделать что-то хорошее. Вот и сейчас, чтобы заглушить свой стыд, надо кому-то помочь. Но помогать в этом доме было некому — Разве только этой сиделке, которую пьяный Буратино назвал почему-то конкуренткой и посоветовал хозяину дома ее беречь? Она еще раз оглядела сидевших за столом людей. Неужели они способны кого-то убить? Да, возможно, это малоприятные люди, но ведь люди... Вдруг ее взгляд задержался на блондиночке, и она обомлела. Обстоятельства не позволили ей разглядеть всех еще внизу, После и вовсе от усмешек и унижения в глазах стояли слезы. Но сейчас, немного успокоившись, она, наконец, разглядела и ее. «Вы Ангелина Звездная!» — закричала она, подпрыгнув на месте от избытка чувств. «Я вас узнала!» «Странно, что для этого тебе понадобилось целых два часа», — заметила насмешливо бывшая жена Руслана, которую все называли царицей. «Хотя чего ждать от начальника колбасного цеха?» «И кого у нас узнала миссис-директор сосисок?» Вернувшись один, спросил красавчик, которого все называли Робин Гуд. «Буратино спит мертвым сном», — объявил он. «Думаю, даже к мороженому не проспится». «Пусть уж лучше спит», — грустно сказала та, ком Жанна узнала известную певицу. «Чем устраивает здесь представление? Артист в нем так и не умер, а вот человек, скорее всего, да». Жанна сидела и по-прежнему глупо улыбалась, глядя на ту, кто вот уже двадцать лет была исполнительницей ее любимых шлягеров. Под ее песни она плакала и влюблялась, танцевала и скучала. Пик ее популярности приходился на Жанне на восемнадцать лет, и потому все песни этой певицы были родными и напоминали о детстве, доме и счастье. «Спойте, пожалуйста», — вдруг, несмотря на грусть в ее глазах, попросила девушка. «Я ваша самая большая фанатка!» «Ну, про фанатку тут не поспоришь». Было видно, что царица не упустит возможности уколоть Жанну. Только плаката не хватает. «Девушка», — обратилась к Жанне Ангелина, сморщив курносый нос, «я вам потом контрамарку дам на свой концерт, а сейчас дайте мне отдохнуть в кругу семьи». «Спой, Снегурочка», — вдруг сказал папа Петя, встав на сторону Жанны. «Ну, папа Петя, если ты просишь...» Растерялась та, почему-то посмотрев на Тамару и, словно получив от той разрешение, поднялась и направилась в сторону стоящего в углу пианино. Тебе все мои желания, сны и признания Тебе Все молитвы Богу и покаяние тебе Все ночные послания и колебания тебе Глупые оправдания и обещания Моей Возродишься звездою И снова засветишь Моей Надышавшись любовью Своей ответишь Моей Грусти ты не увидишь И не заметишь Моей всё же поверишь Давай Соберем все силы Рай свой построим Давай Окна в прошлое Вместе мы плотно закроем Давай Обнявшись душами Счастье удвоим Давай, ничего не бояться, теперь ведь нас двое. Жанна уже хотела захлопать, как папа Петя громко сказал. «Завтра, когда Буратино проспится, я с ним серьезно поговорю. Не дело разбрасываться недомолвками. Есть что сказать «говори», а нет, не наговаривай на членов семьи. Но чтобы было все по-честному и никто из вас не ушел, я сделаю так. «Татьяна!» «Да, мой хозяин», — прозвучал откуда-то красивый женский голос. «Закрой все окна и двери, никого не выпускай и не впускай. Включи глушилки, чтобы все телефоны и другая связь в доме не работали. А также комнату, где спит Буратино, запри». «Договорились», — отозвалась невидимая девушка. «Одну минутку. Буратино — это ваш сын Тарик, который сейчас лежит на полу в комнате номер четыре? Мне кажется, он слишком пьян, и у него интоксикация организма». «Оставить ему аспирин и воду или принести пиво?» «Аспирина с водой ему будет достаточно», — ответил ей Петр. «Кто это?» — округлив от удивления глаза, спросила Жанна, забыв даже на минутку про своего кумира и ее прекрасное пение. «Умный дом», — пожал плечами папа Петя. «И да, для новичков окна в доме бронированные». «А если я захочу домой?» — спросила Жанна, но ей никто не ответил. Даже бывший, как она уже решила для себя возлюбленный, не повернул головы в ее сторону. «Ты догадываешься, кто?» — спросила Тамара папу Петю, и все, кроме Жанны и Валеры, казалось, поняли, о чем она. «Как там, — сказал Тарик, — я всегда знал, просто не хотел в это верить. Вот завтра поговорю с ним...» — Петр хотел сказать что-то еще, но передумал. А сейчас традиция — торт мороженое и большие столовые ложки. Скоро двенадцать, будем есть мороженое и загадывать желания. Все вопросы завтра.